Глава 23 Много времени занял поиск огнестрельного оружия. Наконец Фрэнку удалось похитить винтовку и боеприпасы из шкафа у их швейцарского владельца. Мужчины в Швейцарии нередко держат в таких шкафах оружие. Кража сошла с рук до нелепости легко. Жизнь в стране была настолько безопасна, что лишь немногие запирали двери. Разумеется, от швейцарских мужчин требовалось держать штатные автоматы под замком, и все они так и делали. Однако охотничье оружие кое-кто хранил халатно. Фрэнку попался именно такой хозяин. Теперь можно действовать. Фрэнк изучил подходящих фигурантов. Один из них должен был через месяц присутствовать на конференции в Дюбендорфе. Фрэнк спрятал винтовку в рюкзак по частям и отнес ее в парковочный гараж конференц-центра в Дюбендорфе на другом склоне Цюрихберга. Он поднялся по лестнице до верхнего этажа, оттуда вышел на крышу, оценил вид с крыши на вход в конференц-центр. Собрав винтовку, Фрэнк положил ее на деревянную подставку, которую сам и смастерил, и посмотрел на вход через прицел. Объект, поднимаясь по широким ступеням ко входу, обернулся и что-то сказал ассистенту. Синий костюм, белая рубашка, красный галстук. Похоже, отпустил какую-то шутку. Фрэнк рассмотрел человека в перекрестье прицела. Сглотнув ком в горле, снова прицелился. Лицо быстро горячело, ладони и ступни тоже. Человек скрылся в здании. Фрэнк сложил части винтовки обратно в рюкзак и спустился по лестнице. В лесу, на холме, отделяющем центр города от окрестностей, бросил оружие на землю под деревом, повернулся и пошел вниз по склону к своему сараю. В перекрестье прицела находился негодяй сродни военному преступнику. «Климатический преступник». Редкому военному преступнику удается погубить столько душ, скольких погубит этот тип. И все-таки Фрэнк не нажал на спуск. Не смог. Перед ним был объект, посвятивший всю жизнь уничтожению видов, обрекающий на смерть миллионы людей, а Фрэнк не смог пересилить себя. Может, он не настолько безумен, как ему казалось или оторвался от реальности, либо просто струсил. Он уже не знал, что и думать. Его тошнило, трясло, как будто на него летел автобус, а он чудом успел отскочить. Мысль разозлила Фрэнка пуще прежнего. Желание убить одного из тех, кто губит планету, ощутить себя одним из детей Кали, их западным соратником, еще не прошло. Фрэнк видел, как умирают люди, и столкновение со смертью надломило его. Возможно, новыми смертями делу не поможешь. Один из психотерапевтов сказал, «Травмированные люди травмируют других людей». Несомненная правда. Но слишком уж общая, слишком простая, неприложимая к каждому отдельному случаю. То, что он хотел кого-то или что-то уничтожить — Тоже правда. Как, например, этого нефтяного магната или того дебила, которого он свалил поленом, выдающихся людей, беспечных говнюков, которые могли совмещать в себе оба качества. Вероятно, они однажды заплатят жизнью за свои преступления, чего вполне заслуживают. Однако сделает это Нефранк. Он не жалел, что ударил того парня, И все-таки нападение произошло спонтанно. Застрелить человека — не то же самое, что дать в морду засранцу. Несмотря на непреходящую жажду с кем-нибудь расправиться, Фрэнк не мог не признать. Придется искать другой путь».